табачные лавки, куда они теперь вошли, можно было увидеть в новом свете современное положение Англии, столь угнетающее ее прессу и общественных деятелей. «Да, сэр, те самые папиросы, которые я поставлял, бывало, вашему отцу. Как же, ведь мистер Монтегью Дарти был нашим постоянным покупателем. Позвольте». Да, с того года, когда Мелтон взял первый приз на дерби. Один из лучших моих клиентов. Слабая улыбка осветила лицо табачника. Сколько раз он мне советовал, на какую лошадь ставить, что и говорить. Он, помнится, брал этих папирос две сотни в неделю, из года в год, и никогда не менял всегда один сорт. Очень был любезный джентльмен, приводил ко мне... «Множество новых покупателей. Я так жалел, когда с ним случилось несчастье. Когда лишаешься давнишнего клиента, всегда чувствуешь утрату». Вэлл улыбнулся. Смерть Монтегиу Дарти закрыла в этом магазине самый, вероятно, длинный счет, и в кольцах дыма от крепкой, освещенной временем папиросы, он увидел лицо своего отца. Смуглое, благообразное, с выхоленными усами, несколько дутловатая, в единственном ореоле, какой и достался ему. Здесь его отца, во всяком случае, окружала слава. Человек, куривший две сотни папирос в неделю, знавший толк в лошадях, умевший без конца брать в кредит для своего табачника герой. все таки почет и даже по наследству передается. «Я уплачу наличными», — сказал он. «Сколько с меня?» «Для его сына и при наличной оплате десять шиллингов 6 пенсов». «Я никогда не забуду мистера Монтегюдарти. Он бывало простаивал тут по полчаса, беседуя со мной. Таких, как он, теперь нечасто встретишь. Все куда-то спешат. Война плохо отразилась на манерах, плохо. Вы. «Тоже, я вижу, сидели в окопах». «Нет», — сказал Вэл, хлопнув себя по колену. «Это ранение я получил в предыдущую войну. Оно, думаю, спасло мне жизнь». «Тебе не нужно папирос, Джон?» Джон пристыженно пробормотал «я ведь не курю» и увидел, как табачник скривил губы, словно не решаясь, сказать ли «Боже праведный» или «Вот теперь и начать бы, сэр». — Это хорошо, — отозвался Вэлл. — Держись, пока можешь. Потянет курить, когда тебя крепко стукнет по лбу. — Так это вправду тот самый табак? — В точности, сэр. Немного вздорожал и только. Я всегда говорю, удивительно стойкая держава Британская империя. Посылайте мне по этому адресу сто штук в неделю, а счет раз в месяц. «Пошли, Джон».